Четвертое, Я всегда этого боялась. Я знала, что когда-нибудь это случится, но и представить себе не могла, что все так обернется. Клотильда Блондель сидела за письменным столом в стиле Модерн, представляющим собой прозрачную поверхность из толстого стекла, покоющуюся на двух хромированных ножках. Ее кабинет, возвышавшийся над школьным двором, был оформлен по современной моде в полном несоответствии со старинным стилем и церковными традициями монастыря Сан-Сосиль. Я-то ожидал увидеть мебель XVIII века, стеллажи библиотек, уставленные авторами Плеяды и старыми церковными книгами с переплетами и стесненной кожи, а вместо этого попал в полупустую стильную комнату с белыми стенами. Примечание. Плеяда. Поэтическое объединение во Франции XVI века, которое возглавлял Пьер де Ронсар. Конец примечания. На столе лежали открытый ноутбук и смартфон в изящном кожаном футляре, стояли фотография в рамке светлого дерева и репродукция чувственной статуэтки Бранкузи. «Мадам Блондель, вы давно знакомы с Анной?» Директриса посмотрела мне прямо в глаза, но вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, сказала, словно упрекая меня в чем-то: "Анна безумно в вас влюблена. Я впервые вижу, чтобы она так увлеклась мужчиной. Но, как я вижу, вы достойны такой любви." Я повторил свой вопрос, но она опять проигнорировала его. Когда Анна спросила, что я об этом думаю, я посоветовал ей открыть вам правду. но она испугалась вашей реакции, боялась потерять вас. Воцарилось молчание. Затем директриса тихо, словно разговаривая сама с собой, сказала, «Сабато прав. Истина хороша для химии и математики, но не для жизни». Я поежился. Очевидно, что Клотильда Блондель многое знала, Чтобы завоевать ее доверие, я решил ничего от нее не скрывать и рассказал все. Про четыреста тысяч евро, которые мы нашли в комнате Анны, и про фальшивые паспорта на имя Магали Ламбер и Полины Паже. Она выслушала меня с подозрительным равнодушием, как будто я просто напомнил ей о каких-то малозначительных и малоприятных событиях, о которых и вспоминать-то не хотелось. «Полина Паже. Именно так она назвалась, когда мы впервые встретились». Опять молчание. Блондель вдруг схватила сумочку, лежащую на скамеечке рядом с ней, достала тонкую длинную сигарету и лакированную зажигалку и закурила. Это произошло в 2007 22 декабря, в субботу, во второй половине дня. «Я так хорошо запомнила дату, потому что каждый год в этот день мы отмечаем в школе Рождество. Для нашего заведения это важное событие. Мы собираем всех наших учениц, приглашаем их родителей, чтобы вместе отпраздновать день рождения Христа». Теперь ее голос изменился, стал сухим и резким, голос курильщика со стажем. «В тот день шел сильный снег». продолжала директриса, выпуская облачка дыма с ментоловым ароматом. «Никогда не забуду эту девушку, дьявольски красивую, появившуюся неизвестно откуда, в темно-сером плаще, туго перехваченному талией ремнем». «Что она вам сказала?» «Она поведала мне историю, похожую на правду. В ее речи слышался небольшой акцент, который она старалась скрыть. Будто бы ее родители, родом из Франции, были в свое время высланы в Мали. Она училась там, во французском колледже, потом в лицее в Бамако. Но родители хотели, чтобы она получила высшее образование в Париже, поэтому и отправили ее в школу Сан-Сесиль заканчивать балакавриат. Доказательство своих слов, она протянула мне конверт с 8 тысячами евро, для оплаты первого года обучения. Эту историю она придумала? От начала и до конца. Я направила запрос во французской лицей в Бамако, чтобы они прислали мне оценочный лист, подтверждающий ее обучение. Это необходимо, чтобы принять нового ученика. Они ответили, что никогда о такой и не слышали. Я не знала, где искать концы. Чем больше я старалась докопаться до истины, тем хуже становилось мое мнение об Анне. Клотильда Блондель потушила сигарету. На следующий день я отправилась по адресу, который мне дала Анна. Небольшая комната для прислуги, которую она снимала на Университетском проспекте. Мы провели вместе целый день, и я поняла, что она из тех людей, которых можно встретить лишь раз в жизни. Одинокое, несчастное существо. Женщина-ребенок в мучительных попытках перестроить свою жизнь, но нацеленная на успех. Она попала в Сан-Сосиль не случайно. У нее был разработан четкий план профессиональной карьеры. Она хотела стать врачом. Умненькая, работоспособная, до предела. Ей необходимо было получить хорошее образование, чтобы добиться своего и преуспеть. «Какое же решение вы приняли?» Вдруг кто-то постучал в дверь директорского кабинета. Это был заместитель Блондель, пришедший согласовать расписание занятий. Клотильда попросила его немного подождать, и в тот момент, когда за ним закрылась дверь, спросила. «Рафаэль, вы читали Евангелие от Матфея?» Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 7. Стих 14. Конец примечания. Я почитала своим христианским долгом помочь Анне, а в тот момент помочь означало спрятать ее. Спрятать от кого? Не от кого-то конкретно. Ото всех. Именно в этом и заключалась проблема. В каком смысле? В том смысле, что я решила предоставить Анне возможность учиться у нас, но не стала записывать ее в академический реестр. И вы ни о чем ее больше не спрашивали? Мне не нужны были лишние вопросы. Я обо всем догадалась сама. И в чем заключалась ее тайна? У меня перехватило дыхание. Я чувствовал, что приблизился к истине. Но Клотильда Блондель развеяла мои надежды». «Не я должна открыть вам правду, Рафаэль Бартолеми. Я поклялась Анне, что никому не стану рассказывать о ее прошлом, и эту клятву я никогда не нарушу». «Но скажите хоть что-нибудь. И не просите. От меня вы ничего не узнаете. Поверьте, если когда-нибудь вам станет известна эта история, то пусть лучше она сама вам все расскажет, чем ее тайну откроет кто-то другой». Я обдумывал только что сказанное директрисой. Что-то тут не клеилось. Прежде чем зарабатывать себе на жизнь писательским трудом, я несколько лет работал учителем. Я знаю систему. Нельзя сдать экзамены в балаковриате досрочно, после первого года обучения, если вы не числились в каком-нибудь учебном заведении. Директриса опустила голову. «Вы правы». Анна и не сдавала экзамены в тот год. «Это значит взять отсрочку, чтобы лучше подготовиться? В выпускном классе проблема все равно оставалась, не так ли? В положенный срок после выпускного класса больше шансов решить эту проблему. Чтобы претендовать на высшее образование, Анна в любом случае должна была сдать экзамены и получить диплом бакалавра». Блондель закурила вторую сигарету, и несколько раз, коротко вздохнув, продолжила рассказ. «Все лето перед началом учебного года я жутко нервничала. Я не знала, что делать, и чуть не заболела из-за всей этой истории. Дело в том, что Анна стала частью моей семьи. Я обещала помочь ей, но мы оказались перед неразрешимой проблемой, и нас ждала катастрофа». Директриса опустила глаза. Ее лицо исказило болезненная гримаса, словно она заново ощутила пережитое страдание. Но, как часто это бывает, решение нашлось само собой. В подтверждение своих слов она протянула мне фотографию, стоящую перед ней на столе в рамке из светлого дерева. Я взял ее в руки и, ничего не понимая, тупо глядел на снимок. «Кто это?» — спросил я. «Моя племянница. Настоящая». Anna Becker